Глава седьмая. «Я умерла». «Нет, точно. Я умерла. И горю в аду. Сразу. Во всех кругах ада. Потому что сейчас все тело горит, особенно нога и ребра. Это даже не просто боль, это агония». Жалобно скулю. Но другие звуки попросту сил не хватает. Может быть, Бог меня услышит и пожалеет. Заберет отсюда куда-нибудь повыше. Но я ведь не совершала никаких смертных грехов. В сущности, даже еще не успела. Меня пока хватало только на прилежную учебу. Дальше книжек я ничего не видела. Я всего лишь Радмила Тарханова. Простая студентка из Иваново. Мне 18 лет, и я ничего плохого в этой жизни не сделала. но ну, разве только что оставила свою любимую маму тосковать в родном городе, уехав в большую враждебную Москву с наглыми мажорами. А еще не спасла маленького котенка в общежитии, который точно замерзнет сегодня ночью. Скулю, как волк. Боюсь открыть глаза. Боюсь пошевелиться. все страшно. Жива. Слышу хриплый грубый голос рядом, вырывающий меня из болезненной прострации. Понимаю, что вряд ли так может звучать ангел. Да, точно в аду. Это демон. Тогда почему голос спрашивает, жива ли я? Конечно же, мертва, если я в преисподней. Может, за тупость тоже посылают в ад, и это один из моих соседей по нарам? Рада. Слышу навязчивый бас, настойчиво взывающий ко мне. Меня касаются чьи-то цепкие пальцы и прощупывают. Я разлепляю такие глаза. А вот лапать меня не надо даже в аду. Я не позволяла. Ужасаюсь. Отшатываюсь, но тут же дергаюсь от боли. Нет, все таки не умерла. Недоуменно и аккуратно поднимаю голову, которая, слава богу, вроде как цела, и смотрю наверх. Я внутри салона его внедорожника, и надавно открытый люк и то самое пресловутое окно на уровне второго этажа. Это что, я влетела в этот самый открытый люк? Да уж, просто по-ювелирному точно. Пытаюсь пошевелить корпусом, но тут же чувствую острую пронзающую боль в ноге. И ребро справа болит. Аж дышать больно. Больно. Говорю и слышу, словно бы со стороны в собственном голосе дрожащие нотки. Передо мной гатанзор. Челюсть сжата, дышит глубоко. Внимательно осматривает, продолжая прощупывать руками. Где больно? Голос серьезный и сосредоточенный. «Везде больно!» Кричу в ответ и срываюсь таки на плач. Это не только потому, что реально не могу пошевелить ногой ниже коленки и дух спирает. еще и мое общее состояние дало о себе знать. Как бы из окна просто так по своей прихоти не сигают. Я была доведена им до отчаяния. Трогает, продолжает осматривать. Задирает водолазку Натальи почти до бюстгальтера. Снова вскрикиваю, когда большие пальцы касаются ребер. Там травма ребер с правой ноги. Надо проверить, есть ли трещина, но перелома вроде нет. А ты что, врач? Огрызаюсь я и отворачиваю от него голову настолько, насколько могу в своем скованном положении. Менять позицию тела физически не в состоянии. Я гонщик и часто в разное попадал. Да и друзья. Не всегда с травмами можно к врачу после наших кипишей. А вообще везучая ты -то рада. Точно кошка. Усмехается. Это ж надо так умудриться залететь именно в открытый люк. Упала бы на асфальт крышка тебе. Из чего я решил его открытым оставить? Как чувствовал? Чуйка моя. Капец ты, отшибленная. Из окна сигануть. Это ты, отшибленный. Неужели правда решил, что я просто разрешу себя поиметь на забаву? Лучше подохнуть. Он хмыкает. Чувствую на себе его взгляд. Плевать, что в нем. Мне бы как-то выжить. Отходит куда-то, звонит. Тут же возвращается ко мне. Сейчас приедет скорая. Посмотрим, что ты себе заработала. А я опять попыталась проявить самостоятельность. Опять стала дико больной, потому пораженчески брызнули из глаз слезы. Уткнулась головой в кожаную обивку сидения. Стараюсь не давить на ногу. Не получается. Вес тела смещен на эту часть. Анзор встает коленками на сиденье и немного двигает меня. Осторожно. видимое мучение. Так легче? Легче. Тихо бубню под нос, всхлипывая. Повисает молчание. Он все еще склонившийся надо мной. Смотрит. «У тебя, скорее всего, только вывих. Я разбираюсь в травмах. Все нормально будет». Снова повторяет этот свой бред. «Нормально?» Поднимая на него яростный взгляд сквозь пелену от застилающих слез. Задыхаясь от возмущения. «Это ты называешь нормальным? А полицию ты вызвать не желаешь, Анзор? Напомните тебе, при каких обстоятельствах я сиганула со второго этажа?» Наши взгляды снова пересекаются. Понимаю, что вообще не в том сейчас положении, чтобы качать права и обострять. Мне бы Богу молиться, чтобы он меня в покое живой оставил. А там уж соберу себя в прямом смысле по косточкам. Если смогу. Считаю, еще легко отделалась от такого урода. Но просто это его утешающая манера. Я не собирался тебя насиловать, Рада. Говорит он сухо и сипло. Я баб не насилую. Так, решил просто припугнуть и проучить, чтобы больше не выпендривалась. Я ж не знал, что ты такая. Какая? Молчит. Смотрит. Анзор садится снаружи машины на корточки, чтобы мне не было больно поднимать голову. Дверь в авто открыта, я все еще внутри. Травмированного человека лучше не трогать до приезда специальной бригады, чтобы не навредить. Это даже я знаю. Король уличных гонок, не сомневаюсь, тем более. Я готов взять на себя ответственность и понести наказание, Рада. Говорит он вдруг мне, а я задумываюсь. Откуда это он вообще знает мое имя? До этого состояние шока и боли как-то не давало об этом задумываться. Приедем в госпиталь. Можешь на меня заявить. Вызовем полицию. Сглатываю ком в горле и отворачиваюсь. Ничего ему сейчас не отвечаю. Слишком больно. Слишком устала. У меня вообще-то учеба, а я лежу в каком-то гребаном гараже на заднем сиденье танка, в который влетела через люк, словно бы я граната. Оба слышим звук приближающейся сирены. Темное помещение лофта гаража освещается светом проблесковых маячков. Дальше все происходит стремительно. Меня аккуратно извлекают из машины и переносят в скорую на носилках. Быстрый осмотр врачом, измерение давления, сатурации, концентрации взгляда. Анзор протягивает мои документы из сумочки фельдшеру. Садится на сиденье, сопровождающего в карету скорой помощи. «Нет». Говорю тихо, но твердо, снова пересекаясь с ним глазами. «Не нужно со мной здесь ехать». Бригада суетится и делает вид, что нас не слышит. Он поджимает челюсть. Хочет что-то возразить, но все же ретируется, вылезая обратно. Напоследок кидает то ли мне, то ли докторам в кабине. Я поеду на машине следом. Прикрываю глаза устало, но все же успеваю краем глаза ухватить, как он сует в руки докторов несколько купюр. На душе гадко. Купил их молчание? Чтобы лишних вопросов не задавали? А что? Неудивительно. Спустя 20 минут мы заезжаем на территорию большого госпиталя. Меня тут же окружают вниманием и заботой. Сразу везут в травматологию. Осматривают, ощупывают, аккуратно стягивают одежду до белья, переодевая в больничную робу. Заходит доктор. Приятный мужчина средних лет. Проводит осмотр. Говорит мало. Отправляет на рентген, куда меня тут же увозит. Спустя полчаса я снова на аудиенции у того самого врача. Мы в большой палате, разделенной на койки за шторками. Все как в фильмах. Я в первый раз в таком месте. Надеюсь, что и в последний. Ну что, Радмила, хорошая новость, все не так страшно. На ребрах только ушиб, который через пару недель пройдет. Что касается ноги, то перелома нет, как и трещин. Мы имеем дело с неосложненным вывихом. Сейчас сделаем вам местную анестезию и совершим мануальную репозицию сместившихся костей. Другими словами, вправим вывих. Будет неприятно и немного больно, но терпимо а потом наложим гипсовую шину. С ней придется походить от 7 до 10 дней. На самом деле, ходить — это громко сказано. Думаю, выпишем вам больничный, посидите дома, отлежитесь». «Какой больничный?» Испуганно подбираюсь я на кушетке и тут же корчусь от боли. «У меня на этой неделе важный семинар, который я не могу пропустить. Если это произойдет, то мне не светит зачет автоматом, а я два месяца на эту усердно работаю». Доктор лишь разводит руками равнодушно. Его лицо сейчас такое бесстрастное, что аж тошно становится. Он что, не был студентом? Студентом был, а вот со второго этажа не сигал. Это уж точно. Придется хорошенько подготовиться к зачету Радмила, раз не будет автомата. Вы не о том сейчас думаете? Радуйтесь, что отделались только вывихом. После такого падения. Снова начинаю плакать, теряя концентрацию на словах мужчины. Бешусь на себя за эти слезы слабачки Обидно. Как же обидно. Из-за какого-то гада сразу столько проблем. И действительно, зачем только я нарывалась, а? Баграмян лютый звери, славится тем, что ставит зачет только тем, кто исправно усердно ходил на его семинары. Половина отчисленных в первый год учебы пострадали именно от его лютости. И если я пропущу эту неделю, когда мы должны выступать с докладами, мне явно не светит сдать малопонятную эконометрию без пересдач. А это значит прощай стипендия. А ведь я так рассчитывала постараться не зависеть от маминой зарплаты. В палату входит медсестра, а за ней мой герой собственной персоной. Его лицо все такое же напряженное. Невольно зацепляюсь за него взглядом, но тут же отворачиваюсь. Не хочу на него смотреть. Врач тоже видит посетителей, как-то хмурится, тут же задёргивает шторку у моей кушетки. Но небольшая щель все равно остается, и я вижу, как анзор садится на один из предназначенных для сопровождающих стульев чуть поотдаль. Доктор натягивает латексные перчатки с характерным звуком, а по моей коже и без того пробегает озноб. «Ненавижу уколы. Ненавижу боль. Как? Как это все могло со мной произойти?» «Расслабьтесь, Радмила. Придется потерпеть. Это неизбежно». Шумно втягиваю носом воздух. Пытаюсь собраться, но не получается. Снова интуитивно нарываюсь на его взгляд. И в нем, мать, его гребанное сочувствие. Это как-то неправильно и больно. Не хочу его сочувствия. Вообще хочу, чтобы он ушел отсюда». Конечно же, не буду я на него заявлять. Просто хочу, чтобы он испарился из моей жизни, как эфир. Дёргаюсь от того, как игла входит в мясо, протягивая кожу. Больно. Каждое движение — больно. Все больно. Начинаю порывисто дышать. Опять хочется плакать. Губы дрожат. Ждем пару минут, как подействует анестезия, а потом — вправление. Мне кажется, обезболивание вообще не действует. По крайней мере, чувствую совершенно все. Чувствительность никуда не пропала. Когда врач касается моей ноги, я автоматически дергаюсь, отодвигаясь и снова скулю от боли. Анзор играет желваками, все это время не отпуская меня из своего зрительного внимания. А потом вдруг делает несколько решительных шагов ко мне, резко дергая шторку. Бесцеремонно садится на кушетку, не обращая внимания на врача. Смотрит в глаза и зачем-то кладет руку на мою шею. Рада, послушай, станет легче. Просто не думай о боли. Она от противоестественного положения сустава. Его нужно вернуть обратно. Все вернется обратно, слышишь? Все будет хорошо. Просто переживи это. Стань сильнее. Кусаю губы нервно. Сбивчиво дышу. Ничего уже не будет обратно. Я... Я... Смотри на меня. Гладит по волосам, устанавливая тесный зрительный контакт. Смотри и медленно дыши носом. Глубоко. Вдох-выдох. Давай. Вдох-выдох. Вдох. С запозданием успеваю поймать в ракурс, анзор кивает врачу, и в ту же секунду слышу характерный хруст. Тут же чувствую острую волну боли. Она резко накатывает, но тут же отступает. Нагоноет, но... Это ощущение константно, без вспышек и агонии. «Тише», — шепчет он, продолжая гладить по волосам. «Все позади. Сейчас наложат гипс». Ты большая умница. Выдыхаю облегченно. Снова трясутся губы. Теперь уже от слегка отступившего напряжения. Я сейчас очень слабая и уязвима, и только поэтому разрешаю ему быть рядом. Просто нет сил воевать. Голова опять как в тумане. Вижу суетящихся над моей ногой людей. Их не меньше трех-четырех человек. Интересно, за всеми такой пристальный уход и контроль у нас при поступлении на скорых? Ну что я хочу? Это же Москва. Столица. Врач деликатно просит Анзора вернуться на свое место, а меня снова прикрывают шторкой. Чувствую, как ногу покрывают чем-то холодным, наматывают бинты, снова чем-то мажут. Гипс. Отрешенно смотрю перед собой. Снова на него. Вижу, что волнение не отпускает. Очкуют, что я на него заявлю? Хотела бы я верить, что да. Чтобы хоть как-то найти управу на этого негодяя. Но что-то мне подсказывает, что даже если бы я решила идти на рожон до конца... Он бы все равно победил. Когда процедура позади, и медсестры дают указание подождать, пока гипс окончательно застынет, доктор берет со стола какой-то органайзер с бумагами и садится на стул напротив, низко подавшись вперед. «Радмила, мне нужно зарегистрировать ваше поступление к нам в госпиталь, и потому я хотел бы собрать кое-какие ваши личные данные. Итак, ваше ФИО, даты и место рождения, номер паспорта и ОМС записаны верно? Проверьте, пожалуйста». Просматриваю записи и молча киваю. «Хорошо, теперь еще кое-что». Доктор немного понижает тон. «Вы поступили в госпиталь при...» Прокашливается. Мягко говоря, странных обстоятельствах. У вас ушибы от падения с высоты. Как это произошло? В горле пересыхает. Язык резко прилипает к небу. Замираю и произвольно опускаю глаза на свой свежий гипс. Не знаю, что сказать. Но почему-то правду говорить упорно не хочется. Я устала, и это бессмысленно. Как раз тот случай, когда моим правдорубством ничего не добиться. А может, это меня так быстро сломали? Или я поумнела? Говорят, шоковые ситуации быстро заставляют людей мудреть. Моя неосмотрительность. Говорю тихо. Случайно так получилось. Сидела на подоконнике, а рама была не закрыта. Случайно выпали из второго этажа гаража? Сидели на подоконнике? Скептически спрашивает доктор. Конечно же, он не верит ни единому моему слову сжимаю кулаки под простыню и собираю себя в руки, поднимаю на него уверенный взгляд. Хочется честно сказать ему, что меня впечатляет его принципиальность и даже в чем то благородство. Но мне эта акция Робин Гуда явно сейчас ни к чему. Да, это произошло случайно. Доктор недовольно поджимает челюсть. «Вы в муниципальном госпитале, Радмила. Здесь вам не угрожает опасность. У вас травмы. Скажите». Снова делает паузу. Возможно, есть еще какие-то травмы, которые мы не обнаружили при первичном осмотре. Требуется ли вам гинекологический осмотр? Непонимающе поднимая на него глаза. В смысле? Причем тут гинекологический осмотр? Он понижает голос еще ниже, продвигается еще ближе. Если вам были нанесены какие-то... Сам запинается. Рада, вас не пытались изнасиловать? Шумно втягиваю воздух в легкие. Нет необходимости. Отвечаю твердо. Меня не пытались изнасиловать. Доктор молчит, но на его лице так и считывается, точно? Меня это, признаться, даже начинает немного выводить из себя. Щеки невольно заливаются пунцом. Я и так чувствую себя униженной, еще и эти жирные намеки. Я девственница. Произношу и невольно поднимаю глаза. Не на доктора. Почему-то инстинктивно мой взгляд находит анзора в той самой щели шторки, отделяющей меня от него. Между нами приличное расстояние, именно поэтому врач говорит смело, хоть и тихо. По идее, он не должен нас слышать. Но почему-то уверена, что слышит. Сейчас точно уверена в этом. Он смотрит, считывает, чует. Я девственница. Вибрирует в голове мой ответ доктору, и я вижу, как он рекашетит по Анзору. Он хватает его, впитывает. А дальше на каком-то гормонально-интуитивном уровне между нами происходит что-то сумасшедшее. Я бы даже сказала, животное. Этот момент я запомню на всю жизнь. Настолько четко, отчетливо буду его помнить, что всякий раз при воспоминаниях по телу будут бежать мурашки. Вижу, как темнеет радужка и без того темных острых глаз. Как расширяются зрачки. Как порывисто, рывком он втягивает воздух, а на горле дергается кадык. Происходящее с ним, как на замедленной съемке. И самое чудовищное, что я не могу заставить себя отвернуться. Смотрю. Смотрю на то, как анзор превращается в хищника. Да, именно в хищника. Все охотничьи инстинкты которого разом обостряются.